Итак, нам предстоит несколько дней работы по теме семейной конфликтологии. Усики и сыручечки, тетрадочки. У нас будут вводные материалы, у нас будут практические материалы. Достаточно много всего мы должны изучить, пройти. чтобы разобраться в этой большой теме. Фактически это концептуальная тема жизни. Так как в этом мире нет ничего, кроме отношений. Всё, что в этом мире есть это отношения. Кроме отношений ничего нет. Всё остальное мы делаем ради отношений. Мы хотим заработать деньги, чтобы их потратить на отношения, нам нужно здоровье, чтобы тратить его на отношения. Всё остальное нам нужно только для того, чтобы у нас были хорошие отношения. Поэтому наблюдаются три вида взаимоотношений. Первый тип взаимоотношений с природой. Животные, природа, земля, родина первый тип. Затем идёт второй тип взаимоотношений это люди, да, братья, сёстры. И есть третий тип взаимоотношений это истинное взаимоотношение с истиной. Это философия. духовность, религия, эзотерика, наше отношение к всестине. И разумный человек, человек развитый имеет гармоничные отношения во всех этих трёх направлениях. Он имеет гармоничное отношение с природой, с землёй, с животными. Он имеет гармоничное отношение с человеком, со всеми формами людей. Они делятся на родных, близких, сослуживцев, соратников, односельчан, одногорожан, взрослых, старших, младших и так далее, а множество разделений. Если мы будем делить чеченскую конфликтологию на подкатегории, то получится категории 30 или 40, в зависимости от той культуры, в которой мы находимся. И в взаимоотношение, мы говорили с стеной, некоторые формы философии. Всё должно быть гармонично гармонично развито, если Какие-то виды взаимоотношений не отрегулированы, то проблемы на всех трёх уровнях происходят. Если хотя бы на одном уровне нет регулированного отношения, проблема будет на всех трёх. Если не отрегулированы от отношения с природой, то с человеком, естественно, ничего не получится отрегулировать. Если не отрегулированы отношения с человеком, не с природой, естественно, ничего не получится. А если не отрегулировано отношение с истиной, ни с человеком, ни с природой тоже ничего не получится. К этому от гармонии никуда не уйти. Это в любом случае. От нас требуется усилие во всех трёх направлениях. Мы больше будем говорить о среднем типа отношений, отношения с судьбами, и, конечно же, самый главный раздел людских взаимоотношений это гендерные отношения, межполовые. Или нас больше будет интересовать семья. семья и, в общем-то, все подраздел у гендерных аспектов. Нет ничего сложнее этой темы, можно говорить всю жизнь. Мы могли бы сейчас открыть этот семинар и закончить его лет через 10 с еженедельными занятиями по 2 часа, и не разобрали бы эту тему однозначно. Мы бы её не разобрали. Мы бы одну часть её раскрыли. Огромная тема, бесконечная тема, так как фактически между мужчиной и женщиной совместимости нет. Нет. Вообще нет. Мы разные. Мы разные, мы полностью отличны. Мужчина и женщина полностью отличны. А о чём мы будем говорить? О совместимости между мужчиной и женщиной. Чувствуете, какая дилемма наворачивается в наш разговор. Да, мы будем говорить о невозможном. Будем говорить о невозможном, но так как брак имеет духовную природу по своей природе, мы сразу оттолкнёмся от этого как за всё. Мы иначе вообще невозможно было бы говорить о союзе между мужчиной и женщиной. Но мы откнёмся от того, что в этом есть какой-то смысл. В браке есть какой-то смысл. И он заложен сверху этот смысл. Поэтому, если мы нащупаем этот смысл, то вдруг появляется совместимость откуда-то, как чудо. Несовместимое становится совместимым. Чудо вдруг происходит. Если мы просто возьмём обыкновенную конфликтологию, то всё сведётся к к тому, как не убить друг друга. Потому что в 75% случаев браки распадаются сейчас. И это такой символический процент на самом деле. Потому что сейчас часть браков вообще не регистрируется. Так называемый гражданский союз вообще не регистрируется. Из тех, что регистрируются, минимум 75% распадаются. Просто распадаются, такаями ровая статистика. Нет совместимости. Не получается. Гражданские браки вообще никто не учитывает, а такие поверхностные связи, в общем-то, никого уже не интересуют. Это уже просто обыденность. Просто обыденность. Поэтому мы попытаемся разобраться в этом чрезвычайно сложном и с материальной точки зрения, и с духовной точки зрения явлении брак. Поэтому будем говорить с разных сторон об этом. И со стороны философии, и со стороны практики. Со стороны реальности, со стороны идеала, пытаемся раскрыть все аспекты. В чём суть? Есть разные виды живых существ. Например, растения. Растения очень просто, растения растут. С растениям всё очень просто. Кто вырастет выше всех, это растение победило. Самое высокое растение. Все остальные проиграли. Тень их затмила. Они завяли, погибли, всё. Неинтересно. Ну животными тоже всё просто. Животное живёт. И победило тоже вотное, которое выжило. Животное должно выжить в борьбе за существование всё. Самые сильные клыки, самые острые зубы, сила есть всё. Победило. Победило оно. Человек пытается понять другого человека. У человека другое. Другой стереотип жизни. Другое предназначение. Человек пытается понять другого человека. Животные не пытаются понять другое животное, абсолютно всё равно. Лежит птичка рядом, другая птичка, одной птички всё равно. Тут-то я абсолютно. Они пытаются понять. Ну, никакой особенной проблемы нет. Просто летают, какой-то некое проблема. Но человек смотрит на другого человека и думает: "Кто это? Что он сюда пришёл? Почему он так оделся? Да? Сколько ему лет? Где он учился? Да, где он делал свою причёску? За сколько? И так далее. Где он купил этот свитер, это? А не дай бог кто-то что-то скажет. у сразу начнётся обдумывание, почему он это сказал. Да. Мужчина будет думать, что он сказал, в чём логика. Женщина будет думать, почему он так это сказал? Почему он это сказал, глядя на меня? Да? Или не дай бог не на меня. Почему? Почему за всю реакцию не посмотрел на меня? Почему он смотрит всё время на ту женщину? Да, то есть нач, начнутся разные мысли. Так, так, так постоянно происходит, мы это даже не замечаем, как, ну, что мы почувствовали, когда он это сказал. То есть начнётся игра сознанию. Мы будем думать, почему, как, зачем. А кто-то рас он не так говорил. Кто-то рас не так. Целая жизнь мы анализируем другую личность. Как только мы видим другую личность, тут же анализируем. Тут же идёт оценка. Мы тут же пытаемся всё понять про какую-то личность. Даже если мы в толпе, мы пытаемся ориентироваться по людям. Кто где, что, как, кто сбоку, кто не сбоку. Пытаемся проанализировать. Поэтому для этого необходим разум, особый разум. И побеждает тот, кто понял, что он не растение, не животное, то есть венец развития сознания, когда человек пытается понять смысл своей жизни. Мы пытаемся понять других, кто он, что он, зачем, как он говорит, зачем говорит, но смысл развития понять себя сначала. в чём смысл моей этой жизни? Как мне устроить свою жизнь? Поэтому мы начнём с простого раздела: я и он, то есть два человека, два человека. Вот это семейная конфликтология это самая простая конфликтология. В принципе, всего два человека принимают участие. Посмотрите, сколько нас здесь сидит. Да? Это уже очень сложная конфликтология, это уже социальная конфликтология. Кон конфиссиональная какая угодно. Но это не семейное. Семейное очень простое, всего два человека, даже двум людям трудно договориться друг с другом. Мы пытаемся с странами договориться трудно, что-то учится, не так это просто. Поэтому начнём с чего-то простого. И разрешение семейных конфликтов начинается с процесса воспитания. Процесс воспитания. Мы начнём с самого начала, сегодня будет обзор. Сейчас в основном воспитание начинается в постнатальном периоде. Мы будем говорить о перинатальном периоде. Дорождень, дорождень. Вообще, вот эта идея качественного воспитания требует огромной концентрации в первые годы в первые годы, в самые первые годы. Буквально первые 3 года после рождения. И, соответственно, перинатальный период. Перинатальный период плюс первые 3 года после рождения. Вот в эти 3 года закладывается всё. Закладывается сознание ребёнка. закладывается в сознании. Причём, ну, закладывается не просто сознание, а стереотип поведения на всю жизнь. Стереотип поведения на всю жизнь. Если хотя бы день пропустим всё, уже что-то ушло. Как губка сознание ребёнка, как губка в эти годы, впитывает всё, всё, что происходит, любое поведение, любое поведение, что бы ни происходило. В современной психологии утверждают, что 50% всех качеств характера накладывается в первые 5 лет. Но наверняка больше. Поэтому разум должен быть развит к этому процессу. Процесс рождения ребёнка, разум родителей должен быть максимально максимально. Никакие эксперименты в процессе воспитания недопустимы. Сейчас проводится эксперимент. Сейчас а метод рождения на ребёнка называется ой, какой новый способ. Ой, говорит она. Кажется, у нас будет ребёнок. Он говорит: "Ой! Неужели у нас будет ребёнок?" И и Мама и папа хором: "Ой! <смех> У нас будет ребёнок". Ну может тогда поженимся? <смех> <смех> Хорошо. То есть метод Ой. Это не метод планирования семьи, конечно, а то Ой. Ой технология. Ой. Действительно Ой. Поэтому а к чему это приводим, мы чуть тоже поговорим. Эксперименты недопустимы, невозможно это экспериментировать, это как жизнь. на коне жизнь, жизнь целого ребёнка. И ему жить долго. Вот будет жети, как он будет жить завистят нас. Поэтому то, что мы даём за эти 3 года, потом будет возвращаться 50-60 лет. А то и больше. Ну сейчас средний срок жизни 52 года, да? 52 с полугодого у мужчины срок жизни. Это тружда. Пенсию платят с 60 лет. Так, для размышления. это да, очень интересное явление, просто подумайте об этом. Поэтому достаточно долго мы будем видеть последствия того, как мы поступили в первые 3 года. Первые 3 года. А фактически вся психология воспитания должна быть рассчитана на первые 3 года. Потом уже просто идёт доштриховка, некоторое доглаживание. Доглаживание. сказать до формирования. Но главные вещи, главные события в сознании происходят в первый год. При этом мы наблюдаем некоторый замкнутый круг. Замкнутый круг воспитания на основе разума. Если детям смогли привить разум до создания их семьи, то тогда у них появляется тенденция прививать своим детям разум до создания их семьи. Это называется здоровая наследственность. Это вот это вот культурная традиция прививать разум детям до того, как они создают себя. На это уходит порядком времени. 16-18-20 лет. Очень много. Очень много. Но причём по-хорошему, главное усилие это всего 3-4 года. 3-4 года. И тогда у них тоже появляется тенденция. Называется круг разума, круг разума. И такой подход, такой подход даёт возможность В общем-то, достичь в семье первичного счастья. Что такое счастье в семье? Когда ребёнок, сознание ребёнка соответствует сознанию родителей. Очень просто. Чего хотят все? Чтобы ребёнок нас понимал, чтобы ребёнок нас любил, чтобы он хотел жить нашей жизнью, да, чтобы он нас поддерживал, чтобы ему захотелось делать то, что делаем мы, чтобы ему нравилось то, что нравится нам. Чтобы хотя детям, чтобы хотя бы пища ему нравилась, та, которую мы готовим. Да, нет. В общем-то, да. Это называется желаемый ребёнок. Желаемый, то есть этого все желают. Никто не желает того, чтобы ребёнку всё не нравилось. Что делает папа не нравится, что делает мама, как они готовят, что они говорят, чем они занимаются. Поэтому вот это вот деление на желаемый и нежелаемый, в общем-то, это Идея желания соответствует он сознанию родителей или не соответствует? И вот это закладывается в ожиданиях. Ожидаем мы ребёнка или не ожидаем? Ожидаем или нет? Это есть планирование, кто к нам придёт. Да, когда мы планируем какой-то праздник, мы составляем список, кто к нам придёт. Заранее планируем, приглашаем. Если мы не запланировали, говорим: "Приходите все". Придут все. так разрушается династия. Династия признак культуры, не династия нет культуры. Династия признак того, что хоть какое-то воспитание в семье есть. Раз воспитание есть, то планирование семьи приводит к тому, что рождаются желаемые дети. И дети соответствуют семье. Они хотят того же. Они хотят жить так же. Они хотят продолжать дело своих родителей. Нет планирования, дети не хотят жить так же. Говорят: "Ой, большое спасибо, у нас своя жизнь". Всё. Пожалуйста, дайте мне мою комнату, мои деньги и вообще не лезьте в мою душу. Да, вообще не лезьте в мою душу. Затем. Что происходит? То есть какой-то, в общем, был метод, ой, или не ой. Но мамы начинают заботиться о здоровье ребёнка. Обычно они меняют свою диету, отказываются от беспокоящих продуктов. Это острое, кислое, тяжёлое это то, что беспокоит. Сильно беспокоит, так как чувствительность уже есть и создаёт атмосферу психологического комфорта. Буквально поёт и читает специальные истории. Сейчас в Америке очень популярен бандаж для беременных с колоночками с маленьким. И к ней щетка-сетка прикладывается к этому бандажу. И она прослушивает не совсем она, а Да. Много кассеты проигрываются. Чтот, кассет проигрывается со всей возможной музыкой. И исследователи не несколько тысяч таких детей, которые родились после такого воздействия, развитие сознания в 4 раза превышает. В 4 раза просто они прослушивали приятную музыку, не более того. Ну даже не какую-то, так сказать, от отработанную веками музыку, а просто классическую. Ну просто приятную. И то в четыре раза интеллект более развит. Очень известная идея на западе. Очень многие практикуют такой метод. Мы об этом поговорим потом, как подробнее. То есть плод активно реагирует на общение. Он впитывает каждую звуку, каждую эмоцию, очень активная деятельность происходит. Поэтому в восточной культуре мастера старался создать особую атмосферу, атмосферу. И тут есть одна ловушка очень интересная культурная. Ну, сейчас современная психология рекомендует думать о хорошем, да? Думать о приятном. Мне кажется, всё вроде бы правильно, думать о приятном, думать о хорошем, он старается, думать о хорошем. При этом о результате ребёнок рождается каким, как вы думаете? Давайте поразмыслим. Что такое постоянно думать о приятном, чтобы всё было приятно? Хочу, чтобы всё было приятно. Как это называется? Приятность. Это самозбуждение. Чтобы было так, чтобы было так, хочу, как называется? Капризность. Когда тебе хочется, чтобы всё постоянно было приятно и удобно, это называется капризность. Каким рождается ребёнок? Капризным. Ох ты. Все удивились. Да что ж такое? Вроде думали о приятном, а ребёнок а... а что такое капризный ребёнок? Да? Ника ничего не было там. Не надо. А он сразу начинает урать, сразу. То есть ну, ну капризность сразу проявляется. А! Что это? Кто это? Что это? То есть он ещё не может говорить, он просто орёт. Поэтому вы, наверное, замечали, да, что ездети больше орут, пес меньше, вот. Нкапризны сразу проявляются. Так интересно такая ловушка. Поэтому Восток рекомендует неприятно над это думать. А возвышенным этот а возвышенным. И тогда он рождается, как вы думаете, каким? Чтобы думать о возвышенном, что нужно? Какое качество? Терпение. Терпение. Терпение. Поэтому каким он рождается? Терпеливым, Терпеливым рождается. Терпеливый ребёнок, представьте. Уже одного этого достаточно, чтобы числиво материуться. Терпеливый ребёнок, представьте, терпит, не орёт. Представьте. И он терпит. Это это редкость. Это редкость факту, видите, такое дожиток. В Японии этого достигают. В Японии такая концентрация при воспитании, что ребёнок может долгое время не плакать вообще. Иногда бывает месяц-2 даже не плачет. Это считается в Японии не некультурно, если у матери плачет ребёнок, что это, что сестра сразу усмотрит с сук-сукором. Как ты воспитываешь? Что это такое? У тебя ребёнок плачет? Что как как-то сестра уже криво смотрит. Я не стараются так его воспитывать, чтобы неделями, неделями он не плакал. Представляете, такое такая концентрация у тебя в эти первые 3 года. И, естественно, до этого всё должно быть заложено. Ну так создаётся психика ребёнка. И она продолжают формироваться в следующие 3-5-7 лет. Продолжает дальше уже в зависимости от того, как идёт созревание сознания. Поэтому, если плод не был окружён ну заботой, ребёнок ростает неблагодарным, ростает неблагодарным. Если было много заботы, много концентрации, много времени уделялось раздумья о том, как это всё правильно сделать. Соответственно, проявляется благодарность. ребёнок, что он всегда благодарен. И затем роды. Так таковые роды. Да, не сокосов я скажу, потому что есть важные моменты, о которых мы знали вообще в культуре немного тонкости. Культура очень интересно устроена. Культура устроена основными моментами. То есть есть в каждом разделе 2-3 основных правила, которые не нарушать, тут и всё. Не тысячи, не сотни тысяч. Нет, 2-3 основных правила, если их хотя бы соблюдать, Ну то всё остальное, в общем-то, является вторичным таким, более-менее гладко проходит, два-три сонных момента. Поэтому вот я о них буду упоминать по ходу лекции, о основных моментах, не о тонкостях. Тонкости, как говорится, это уже дело техники. И проблема в том, что то сейчас слишком быстро перерезают поповину. Что происходит в процессе родов, часть крови но под давлением уходит из тела ребёнка. Если поподинно перерезаешь слишком быстро, то часть крови не попадает в тело. И это может быть до 1/5. До 1/5. И и представьте себе, что такое ну потеря такого количества крови. Ну просто не не подождали чуть-чуть, чуть-чуть не подождали, чуть-чуть неквалифицированный человек. А в результате ребёнок теряет сопротивляемость, естественную сопротивляемость, и, соответственно, что появляется? Большое количество детских болезней. Просто постоянно болеют. Вы заметили, как сейчас болеют дети? Просто постоянно болеют. Бля, бля, бля, бля. Тянет со сразу шок. Сразу шок. Но представьте, что сейчас из вас выкачать одну пятую крови. Всё. Шок. Очень тяжёлое состояние. И человек, который принимает роды, должен не просто в этом разбираться. Есть главная особенность этого человека. Он должен хорошо относиться к роженице. Он тогда может быть одной из главных его хороших родных. Он должен хорошо относиться к окружающим. Почему? Так как именно он встречает ребёнка первым в этом мире. Он встречает его первым. И у ребёнка именно от него оно ну, закладывается восприятие этого мира, кто его встречает. На фактически вот вот эту первую минуту, первые минуты жизни у ну, закладывается отношение ребёнка к миру. Представьте, что вы сегодня шли на лекцию и входите, суч, здесь будет лекция. Он говорит: "Что надо? Что сюда пришёл? Какая лекция идёт сюда?" У меня время нет, я домой тороплюсь. Тут пришёл, непонятно кто, ходит у стучатся. Какое будет ваше отношение? Да пропади, пропаду все эти лет с мистеством Олегаовича. Так нет? Ну так нет. Ну вот проверим как-нибудь. Поверьте <реш> мне, ну когда так происходит, у человека пропадает от все желания. Куда трить это? От все желания. А если нас встречают СДС, здорово, братцы. Здравствуйте. Прикажите, мы так рады. А если мы встречаем знакомого человека. О, и вы здесь? У. И я здесь. А я первый пришёл. Нет, я первый пришёл. Вот. Поэтому вот это восприятие остаётся на всю жизнь. Поэтому если встретили приветливо, то сердце будет мягким, огоньком. Если встретили зло, человек просто торопился домой. Ну когда это быстрее, быстрее. Домой хочу. Есть хочу. Быстрее. Конечно. Есть сомнения по поводу здоровой психики. Поэтому, например, на Востоке устраивается трёхдневный праздник. Когда начинаются роды, трёхдневный праздник проводится. И все родственники на собираются. Все близкие родственники, все ждут, все хотят радоваться. 40-50 человек ждут, радуются. И ребёнок рождается, все радуются, родился здоровый. Ребёнок родился, мальчик, девочка. Все радуются: "Ага". И он понимает, что? Душа всё понимает. Всё прекрасно, и он радуется, и радуется, что я пришёл. Ну. Действительно здорово. Ну. Да. Что происходит дальше? Есть один из самых сильных страхов это страх одиночества. Знаете, это такой страх? Одиночество очень такое неприятное явление. Очень неприятное. Идёшь, идёшь по улице, раз фонари потухли, один какие-то люди идут навстречу. Неприятно. Ну даже у взрослых людей есть страх одиночества. Просто может, что недавно не попадали в лес на всю ночь. Страх есть. Так вот представьте, у ребёнка ещё нет опыта жизни. И первое, что делают это уносят его от матери. Он никого, кроме матери, в общем-то, так вот, и не знает. И не просто увозят, а закутывают в пелёнки, что он не может двинуться. Уносят непонятно куда. Естественно, он начинает орать, что такое. Начали кричать рядом такие же. В глаз что-то светит и ходят загадывают в лицо. Ну что, а? Не спешишься? Представьте, сейчас сюда влетают на санитары, всех скручивают белыми бинтами, отводят какой-то в подвал, ложат под свет. Из из из с водочной гоза. Спать и, и, и спит, не спит. Это жутко действует на сознание ребёнка. Это жутко страшно. Представьте, это мы все с ума сойдём, если сейчас нам такое сделают. Факт? Однозначно, все сойдут с ума. Будет очень страшно. Но мы-то хоть что-то понимаем. Хоть что-то. И то будет дико страшно. Факт? Ха. Будет страшно. А он вообще ничего не понимает. Все здоровые, огромные, какой-то несут, уносят, что такое, что к чему. Не сказать ничего. Страшно, куда понесли, зачем? Это очень болезенно для детства. Поэтому никогда на востоке ребёнка не отнимают от матери просто так. Всё родю со сразу на грудь всё. Не отнимают. Если мы будем говорить физиологически, то а внутренние органы у ну, ребёнка ещё не отстроены по ритмам, ещё не действуют правильно ритмично, и они не могут настроиться просто так. Если если положить рядом с другим, ну, ребёнку, у него тоже внутренние органы не отстроены. Потому что всё тело по ритмам работает. Я думаю, это не секрет, да? Всё, ритм, сердце бьётся, всё бьётся, каждый орган бьётся, есть ритмичность. И он может настроиться только в ритмах своей матери. Естественно это происходит быстро и естественно. Но если рядом тоже не отстроенные дети лежат, то невозможно настроиться, поэтому много болезней, есть синдром детской смертности неожиданной, да? То есть просто умирают и всё. Ну почему тело так и не отстроилось? И умерло не спого настроиться, не настроилось. И умерло просто, ну не дали нормально с мамой полежать. А надо всего на самом деле одну неделю, не больше. И за неделю тело отстраивается. Отстраивается всего за одну неделю, представьте. И он уже так, -так просто не умрёт, потому что тело живучее по своей природе. Понимаете ли, тело очень живучее. Очень живучее. Так просто не умрёт тело. Очень живучее. Но раз не отстроилось, всё ничего не получается. И затем идёт закладка фундамента характера. Первое, как мы сказали, несколько лет закладывается основная часть сознания. И за это время закладываются основные качества. Не все, все невозможно заложить. Более того, в общем-то, от воспитания не требуется каких-то гипервозможностей. Создание ребёнка не чистый лист. Поэтому при воспитании мы можем увидеть и выделить позитивные качества, увидеть и приглушить негативные. Мы не можем что-то создать. Это уже есть. То есть создание уже есть. Мы не можем его создать. Можем увидеть и выделить позитивное, видеть и убрать негативное чуть-чуть, но не более этого. И поэтому на закладываются основные качества. То есть мальчишка, как вы понимаете, прививаются качества защиты и, соответственно, умение использовать свою силу. Да? Сила, умение пользоваться силой. Что это такое? Сила у мужчины это сила самоконтроля. Очень важно сейчас характеристика, которую нужно понять. Сила самоконтроля это важное философское понятие. Мужчина, мальчик должен понимать должен понимать, что сильный мужчина это мужчина контролирующий себя, контролирующий свои желания. А слабый мужчина это мужчина не контролирующий свои желания, использующий свою силу, чтобы их исполнять. Видите разницу? В разницу. Сейчас сила по чем-то другим. подразумевается. Немножечко не то. Если этого понимания нет, всё. Вместо защитника вырастает агрессор. Если вот это простое качество не воспитывается, то вместо мальчика-защитника вырастает мальчик-агрессор, всё. Ре Ребёнок потерян. И он уже на самого детства берёт кошку, привязывает за проволоку и с девятой этажки спускает вниз по лектопроводам. Делают такое тут, нет? Вот у нас делают. Вот и он нужно начинает экспериментировать с Лусилу. А смогу ли я собаку пнуть? Бумой не смоку кусило вот её. Ну, а смогу ли я кошку пнуть? О, кошку получилось. Теперь всех кошек буду пинать. Ужасные вещи происходят. Вот в России, мимо Москвы так просто вечером не пройдёшь. Я не хожу. Очень опасно ходить. Вот восьмиклассники такие. Прошу. Вот вот дядя-дед, попробуем, котязю пнуть. У нас всего 15 человек. Ну-ка попробуем дядю пнуть. Очень опасно. В России не рекомендую гимна школу ходить вечером. Очень опасно за ней. А как здесь ещё нормально? Со школами, да? С школьным, да? Радуть. Пока радуть. В России я не расслабляюсь. Очень опасно. Дети очень опасны сейчас. Очень опасно. Пытаются экспериментировать над силой. А что если палку выломать и забыть? Убежит мужик или нет? Значит, опасно. Значит, опасно. Так теряются все качества. У мужчин это главное качество. Девочке прививалось целомудрие, особое женское смирение, умение быстро создавать уют. Это женское качество. Куда бы женщина ни попала, он должна быстро создать уют. Всё. Куда бы она ни попала, а в этом её главная характеристика умение создать уют. Потому что мужчина это не может делать. Это может только женщина. Ну куда бы она ни попала, сразу раз, раз, раз, раз за новисточкой, тут цветочек, кажется, просто уютно. Всё. Да. И не трогать, а здесь уже снимать, а здесь уже не надо. Что? Потому что сразу всё, да, уже сразу уют. Уже сразу понятно, да. Это те два качества, которые дают возможность а сохранять семью. Кажется, всего два два два качества: у мужчины умение контролировать свою силу и вообще ну понимание, что такое сила, а у женщины умение создавать и поддерживать любовь. Но эти два качества помогут для начала семье хотя бы просто сохраняться. Сохраняться просто сохраняться. Для начала этого достаточно. Поэтому сознание ребёнка а в специальном трактате по воспитанию Хитопадеш сравнивается с глиным горошком. На прошлом семинаре я про это рассказывал. С небожённым глиняным горошком, когда родители наносят узоры мыслению первые 3 года нет, не на стабильно горшок, и потом он запекается. Потом появляется гормональный фон, это первый гормональный фон, за запекают горшок мышления ребёнка, эти узоры остаются навсегда. Навсегда. Как нарезать эти узоры, да, вот вопрос. Естественно, ничего объяснить ребёнку невозможно в первые 3 года, да? Факт, то есть никакой он логику ничего не понимают. Поэтому как, конечно же, воспитание идёт не словами. Воспитание, в принципе, идёт на примерах. нужны какие-то примеры. Поэтому, в общем-то, я берутся особые произведения, рассчитанные на примеры. И так как чечистские примеры ещё ребёнок не понимает, то берутся примеры из мира животных. Мир животных, особые произведения, где разыгрываются сцены между животными, да? У нас это выродилось в глупые мультфильмы по уничтожению зайцев, волков и других живых существ. Причём они никак не умирают, почему-то. Лучше бы они в первой серии друг друга убили. И всё бы на этом закончилось. Нет, много-много серий подряд всё это продолжается, продолжается. Толку никакого нет. Поэтому пример очень подозрительный, да? Как вы понимаете. То есть а при, пример-то один. Нужно увидеть, чего у тебя нет, увидеть, есть это у кого. У кого это есть, догнать, это брать и ходить довольным. Никому не давать. Это очень простой пример. То есть как пользоваться своей силой. Но а разбирались с особой историей, где была заложена мораль поведения. В каждой истории давалась определённая мораль. Было множество историй. Специально на каждую мораль определённая история. И это обсуждалось, рассказывалось как сказка. Рассказывалось. И кажется, что просто история, кажется, просто мультфильм или ещё что-то. Но если там заложена мораль, то потом После 3 лет ну ребёнок способен, увидев ситуацию, действовать по аналогии. Он может действовать по аналогии. Он видит дядя вот волк точно из той истории. Тётенька вот лисичка явно из той истории. А я похожий ёжик. Ну, то есть он сразу же аналогию вспоминает и действует по аналогии. Так, в этом случае было так, как и закончилось так, пусть ясно. Как я должен действовать? Он начинает вот этими узорами мыслить. Как это нарезается в реальности. Это происходит так. Есть а особые часы, которые связаны с нашим развитием. А день делится на три участка, на три части. Это часы тела, часы разума и часы души. Часы тела, что это такое, кто знает? Ну 8 часов. Так. Это сон. Да. То есть телу нужен сон. Чего хочет тело постоянно? Это лечь и поспать. Все согласны? Все тут охотятся, то есть все хотят однозначно. Просто стулья мешают эту культуру немножко, да? Тело постоянно. Завально. Да, ему только дай возможность, оно бы сразу встоило лёжа. Всё это слышало лёжа. Да? В принципе. Да, с радостью. Поэтому на западе очень интересные лекции проходят. А, кресла все раздвижные всегда делают. И поэтому, знаете, люди слушают, потом откидываются, откидываются уже. Yeah. Okay. Нас так не делают, лучше не надо. Лучше yeah. мы. Послушаем немножко, а потом домой придём, полежим. Если кому-то надо есть там аудио-видеозаписи, можно будет поиграться со мной, по выключать, подключать. Хватит этих слов, Олегович. А теперь скажите, сейчас что-нибудь, Сохалегович? очень помогает. Но суть в том, что есть ещё 8 часов разума, да? Что это за 8 часов разума? Накуда? Ещё работа, да. Разум требует планирования. Разум это планирование. Разум строит планы: как к что, а как что, а как туда я пойду, а как сюда. Мы всё планируем, планируем. Это это работа, это это функция разума. И чтобы её полностью существовать, нужно попробовать на эти планы деньги заработать. И тут же оказывается, что разум не работает. Да? П Пока тут крутятся идеи, всё идеально. Сейчас пойду, тут куплю, ну там продам, будет много денег, поеду в Сан-Жерменцам дышать. На начинаем пробовать это делать, ничего не получается. Замечали? Мало. И так разум полностью удовлетворяются. Утром столько планов, вечером разум уже спокойный, ладно, всё, понял. Всё уже спокойный. как успокаивается, на утро опять новый план. Нет, новый план попробуем. Пытается опять что-то. Поэтому разум пытается что-то планировать, в общем-то, нужно ему деньги заработать, пусть и зарабатывает это его функция. Ну же как получится, его дела. Но есть 8 часов души. Где эти 8 часов души? Кто знает? Куда-то затерялись. Где они? Да, а где, где они? По времени именно где? На рассвете утром, за да, 4 часа после после подъёма и 4 часа перед боем. Часы души. По 4 часа утром и вечером. И вот в это время должна происходить особая работа. Буквально мы просыпаемся, и день сравнивается с отдельной жизнью, день как отдельная жизнь. Мы просыпаемся, ничего не помним, как дети. Кто я, где я? чек просыпаться, не хочет полежу ещё. Я ещё маленький, могу ещё полежать. Полежу, но потом сознанием заставляю действовать, он встаёт, идёт, работает. А приходит активность, юность взрылась. А потом к концу рабочего дня приходит старость, усталость, да? Чек чувствует себя уставшим, усталым, и потом он ложится и засыпает. Умирает. Но фактически маленькая микрожизнь в течение суток происходит, да? Потому что утром нужно сразу прийти в себя. Нужно прийти в себя и настроиться на день человеческий. То есть начать с чего-то мудрого. Мудрого утром должна быть отправная точка. То есть человек должен буквально вместе со своей семьёй что-то прочитать. Он должен прочитать какую-то мудрость. Он должен прочитать, чтобы задать идею на день. Идею на день, как он будет жить, с чем он будет жить. Как он будет жить? С какой философией он будет жить? Для чего он будет жить? Идеяка это задаётся. В этом участвует вся семья. Это есть семья. Семья утром должна давать единый вектор жизни. То есть семья это когда все днём живут одинаково. Ради единой цели. Поэтому утром задаётся этот вектор. И целый день человек пытается осуществлять эту мудрость, которую он утром воспринял. И что-то у него получается, что-то нет, факт, да? Что-то получается, что-то нет. И вечером, когда он приходит домой, что он делает? Он оценивает: вот это получилось, это нет. И поэтому он ещё раз читает мудрые высказывания. Для чего? Чтобы понять, почему это получилось, а почему то нет. Вот это называется вообще жизнь человека. Значит, жизнь человека или философский бутерброд? Жизнь mm -hmm. человека. И что после этого? Если он после этого ложится спать, да? То В процессе сна всё это просто стирается. Насмерть. То есть человек спит это всё. Ноги к верху, голова к низу, слюни по всей подушке. Всё <и с и titled> полностью вообще всё забывается. Ничего не остаётся. Ничего не остаётся. И что происходит утром? Он просыпается, ничего не помнит. Да? И он ну, пытается же день заново опять живёт день заново с Су с с -су нуля. Ну потом в 5:00 вечера может со спать, опять всё забывает, на следующее утро опять день заново. И потом опять день заново. И так вся жизнь заново, заново, заново. Вроде бы кажется, человек живёт, а стоит на одном месте. Поэтому что нужно сделать вечером после того, как человек осмыслил, почему что-то получилось, а почему нет, что он должен сделать? Отписать. Да. Он должен это записать. То, что мы сейчас делаем. Он должен это записать, он должен записать. Мы мы говорили об этом. Да, я напомню, это философский дневник. Философский дневник он должен это записать и положить себе под подушку. И вот тогда он может спокойно лечь спать. Довольный, радостный может лечь спать, свои 8 часов отдать телу. Пусть он успит. Он с радостью этим пользуется, безпроса. уснёт. И утром происходит чудо. Человек просыпается и начинает не с нуля, А он перечитывает то, чего он достиг вчера. Вчера он достиг вот этого, этого, этого. Уже были достижения. Не было уже что-то получилось, чтобы нет, он уже что-то понял, что-то нет. Уже вчера. И поэтому прочитав это, он это вспоминает: "Да ничего себе. Ну, это вчера это получилось, а ты нет, ничего себе, а я-то тут сплю". И он опять читает философский трактат, чтобы набраться мудрости больше и действовать лучше. Опять целый день напытается ну, осуществлять свою деятельность. Опять что-то получается, что-то нет. Вечером опять он мудрость какую-то изучает и понимает, почему что-то получилось, что-то нет, и опять записывает это. Второй день. И спокойно ложится спать. И на утро просыпается, достаёт и уже на основе двух дней живёт третий день. Это называется философская циджня. И вдруг жизнь связывается, день вдруг связывается с другим днём и начинается жизнь казаться единым ростом. Вдруг рост появляется. И если этого нет, неминуемо приходит кризис средних лет. Знаете, да, что такое? Кризис средних лет, когда однажды человек вдруг понимает, что все мои планы не осуществились. И похоже, что нет надежды, что они вообще когда-нибудь осуществится. Что будущего нет. Однажды он к этому приходит, где-то 35-40-45 лет к этому возрасту. Он тут понимает, что столько было надежно на эту жизнь, и казалось, что жизнь очень длинная. Но уже 40 лет, а ничего не существует концептуально. И похоже, что не существует. В общем-то, если надежда, что не существует, называется кризис средних лет. И дай бог его пройти, потому что на западе его не проходит. Не проходит. А з с самых разных стран самый большой уровень самоубийств. Это больше всего скрывают на Японию. Ну, в Японии Но одна из самых таких, в общем-то, самодовольных стран. Одна из самых самодовольных. То есть успехи, в общем-то, достаточно высокие. Очень самодовольны. Но одно они скрывают изо всех сил. Ну, я живу рядом с Японией. Я знаю. Они скрывают свой уровень самоубийств. колоссальный уровень самоубийств. И когда они приезжают, я радостно рассказываю, какие у них успехи и всё что-то. Кто мне обязательно спрашивает: "А вы вот скажите, почему столько уровень самоубийств, раз так всё хорошо?" Я говорю: "Не надо об этом, зачем сразу об этом?" Что сразу об этом? Но ну, почему люди-то уходят из жизни? В 40 лет, в 35 лет. Почему? Почему они уходят? Почему? Что-то не то, что что-то не отлажено. Что-то не так. Что не так? Поэтому есть две части жизни. У человека две части жизни. Первая часть жизни это внешняя активность. Когда человек пытается достичь внешних результатов, то в принципе это возможно. Что до человек внешне может достичь? Там, знаете, дом построить, дерево посадить, ребёнка родить, книгу написать. То есть каждый что-то себе выберет и сделает. Но во второй половине жизни немножечко другая активность. Немножко другая. Человек должен сменить внешнюю активность на внутреннюю. И если это не происходит, то начинается кризис. Уже нужно внутри, уже нужно быть мудрецом. Мудрецом человек должен расти внутрь. В первую часть жизни он растёт вовне, факт. Во вторую часть жизни должен расти внутрь, мудрый. Поэтому есть два пути в старости. Даже не в старости, а во второй половине жизни а появляется вилка. И эта вилка очень интересная. Одна вилка это дорога в старике. Что ещё такое старик? Это теку, которого в мозге атрофируется. Да? Он начинает всё всё забывать, он начинает ну всё понимать, ему уже нужно вешать бирку. Кто я? Чтобы на неё смотреть, кто я? Ну это. То есть если он ну потеряется, чтоб хотя бы дорогу домой нашёл, и газ ему лучше уже не открывать, и лучше электроплиту, потому что газом точно он взорвётся. Всё, то есть в мозге атрофируется. Факт называется дорога в старике. Есть другая дорога. То же самое слово, тот же самый корень. Так вот догадается. Старцы. Дорога в старцы. Кто такой старец? Его сознание утончается к старости. Утончается, мудрест становится. Он больше помнит, больше понимает, мудрец он становится, старец. Старцы, и все идут к нему за советом. Все идут ему. Вот две дороги. И это происходит, если человек может переключить свою жизнь на половинки. Он уже понял всё. Полужизнь прожита, но но ну, ну, внешне каким бы оно ну, заканчивалось, нужно помаленьку его уменьшать и уменьшать, уменьшать, и начинать вторую часть жизни. Рост внутрь, старцем становиться, а не стариком, старцем становиться. Если всё идёт к старости, это общество перестаёт поддерживать старость. Просто перестаёт. Не хочет. Потому что принцип старости это мудрость. Принцип старости старик должен давать советы. Это принцип старости. Старик должен давать советы. Если старец перестаёт давать советы, общество перестаёт поддерживать старца, потому что общество очень прагматично. Если есть польза, будем это поддерживать. Нет пользы, не будем. Общество очень прагматично, да, вы заметили? Всё очень просто. Есть доход хорошо, нет дохода до сюда. Очень просто. Поэтому это у всех у нас впереди, вот этот выбор, эта вилка. У кого-то уже эта вилка встала. Но нужно уметь сделать этот выбор. И более того, вообще, ну почему я всё это рассказываю? Это нужно успеть вложить в сознание ребёнка вот это понимание, что не всю жизнь нужно биться за внешний успех. Не всю жизнь, только частью частью, а потом биться за внутренний успех. Ну, это очень интересно. И тело само будет подсказывать. Но когда придёт вторая часть жизни, будет сразу понятно. Тело уже не не будет справляться с внешними задачами. И он будет всё труднее ходить, всё труднее вставать, всё труднее есть. Да, без лифта уже будет трудно к себе домой на девятый этаж забегать. Просто так все начнут догадываться, да. Поэтому вот такие рассказы зачитывались. Дети в первые годы они читали это, обсуждали, росли на этих примерах, росли на этих примерах, примеры, примеры, примеры, примеры, пример. Поэтому необходимо быть подготовленным к каждому вечеру, к каждому утру, чтобы не пропускать этого роста, не пропускать этого роста. Вот тогда действительно все почувствуют рост и родители, и дети, вся семья будет чувствовать, что рост идёт. И затем начинается время обучения. В современном мире мы знаем, мы рассматриваются две системы обучения. Информативная система, это да, мы разбирали, когда от ребёнка требуется запоминание информации, да? Информативная система обучения. И так как это обучение, так как это обучение рассчитано на неизменяемую часть сознания. Память это, в общем-то, неизменяемая часть сознания. В очень маленьких пределах меняются совсем очень маленьких А поэтому оценка идёт, в общем-то, по врождённому качеству характера, да? Память врождённое качество. И когда оцениваются врождённые качества, что появляется у ребёнка? Какое чувство? Да, обиды. Обида не полноценности. То есть он просто так помнит, но ему почему-то ставят тройку. И говорят: "Дурак. Ничего не ничего не помнишь". Но он и не помнит, и не может больше помнить. Поэтому происходит обида, так, так как оценка идёт по повреждённой характеристике, всё равно что оценивать там по цвету волос. Или по цвету глаз, или по форме ушей. Что достаточно такая проблематичная система оценки, проблематичная. Поэтому есть вторая система образования, которая частично присутствует в разных странах это трансформативная система образования. Ну когда даются все Все формулы, вся информация, все справочники и даётся задача. И тебе должен найти нужные формулы, найти нужную информацию, всё это трансформировать в ответ. Очень просто. Вот это функция разума. Это функция развивается. Аналитическая функция она развивается. То есть все данные даются, найди, свяжи, получи ответ. Потому что в любом случае никто из специалистов не упомнит всю свою служебную информацию. Факт. Есть специалист, однозначно невозможно запомнить Ну, возможно. Поэтому всё равно даже великие специалисты у него всё равно дома справочники. И он подсматривает. Надо посмотреть. Ничего не помнит. Ему нужно вспоминать. Но мы это требуем вот ребёнку. Учебники закрыть. Самое страшное, взрослый, да, нет? А, бля, прости. Да. Закрыть. И всё. А функция это врождённая. Что помнишь, но что не помнишь, не так просто. Поэтому в результате образования человек должен был научиться решать насущные проблемы жизни. И затем, в общем-то, и начиналось создание семьи как таковой. И самым безопасным способом создания семьи являлся не поиск партнёра, а поиск атмосферы. То есть когда было понятно, какая атмосфера у ребёнка, атмосфера его сознания, как он воспринимает этот мир, то подыскивалось в его атмосфере сознания его другая половинка, его другая половинка. То есть по атмосфере можно понять, подойдёт этот человек или нет. Если просто ищется человек противоположного пола, невозможно понять, какая у него атмосфера, так как он и она стараются изо всех сил вести себя так, чтобы понравиться. То есть создать нужную атмосферу. Создать нужную атмосферу. Но это гипернапряжение. Как знаете такое а а стандартное оно ну, разочарованию. Это стандартное. Когда а, перед свадьбой мужчина и женщина встречаются, например, раз в день на час или на два. И целые дни они к этому готовятся, концентрируются, чтобы эти 2 часа провести очень качественно. Что понравиться друг другу, чтобы вести себя определённым образом. Тонны косметики, тонны одеколона, всё это так. Мама помогает, папа помогает. Все помогают. Вот и но Они способны сконцентрироваться друг на друге пару часов в день. Всё это называется свидание. Потом расходятся и идут живут своей жизнью. И кажется, что вот эти 2 часа нам ну, показывают о том, как ну какие будут отношения, да? Кажется. Но ну, вот именно что кажется. Но что когда начинается но ну, семейная жизнь, оказывается, что да, час он может сконцентрироваться, и она может на нём концентрироваться. Но остальные 23 часа никогда никакой концентрации не было. Они никогда и не были вместе. У них никогда не было этой концентрации 24-часовой, никогда. Так же час остаётся, а остальное время, оказывается, он думает о чём-то своём, она думает о чём-то своём. И они говорят друг другу: "Ты меня разлюбил", "Нет, ты меня разлюбил". "Ты не так ко мне относишься", "Нет, ты не так уже ко мне относишься". Так так и было всегда. Очень распространённая ошибка. Встречались с этим? Нет? "Ты уже не так меня любишь?" "Да всё так". Также один час в день. кая проблема. Никогда не было 24, всегда был 1 час. Всегда было свидание. Так интересно происходит. И поэтому вот это вот вот это вот совмещение характеров по по атмосфере называется, в общем-то, совмещение по уюту. Уюту, да? Вот мы об этом слове уже говорили. Уют. Уют. Что это такое? каждый требует, как мы говорили, мужчина, женщина требует своего уюта. Ну каждому, каждому нужна какая-то площадь, чтобы реализовать свои потребности, свои потребности. То есть женщина всё делает целый день пылесосит каждую пылинку, пришту такую, пришту такую, каждую пылинку всё вымывает, окно с другой с другой всё целый день. И вечером звонок в дверь муж идёт. В сапогах и с аккумулятором. Надо зарядить. Надо зарядить. Зима, нельзя оставлять в машине. Надо зарядить. А вот, а, может, закипеть. Надо поставить под головой. Если закипит, я услышу, выключу. Ну, джж, бу. А, снять не могу. Ну ладно. Ой, ну, он мне уж когда топтал, ну потом он берёшь. А, а гаечный ключ пусть тут лежит, а то забуду. Кто забудет? Всё. Висте какая картина, не писка какая-то. разные разные виды юта. Разные виды юта. Поэтому, как как Атма говорили, в общем-то, между мужчиной и женщиной нет просто совместимости. Между мужчиной и женщиной есть совместимость по юту. По юту, то есть у неё должна быть атмосфера, да, площадь своя, и у него должна быть да, кладовка хлад, для ключей. Понятно? У него, у неё, у него вот это называется совместимость. И родители должны это обеспечить своим детям. Потому что если этого нет, если всё это вместе, он и она, ну, когда идёт наложение уюта, то это всё. Ну, фактически это то, что они не убивают друг друга, это удивительно. Потому что полная несовместимость. Полное восприятие пространства идёт по-разному вообще. Разное восприятие пространства. Абсолютно другое. Поэтому необходимо некоторое разделение. Некоторое разделение по уюту. Вот это есть совместимость по уюту. Поэтому мужчина и женщина совместимы для проживания вместе, если у них есть достаточно территории. Достаточная территория. территория. Ну причём у каждого своя. Но знаете, иногда достаточно сервант поставить и отделить угол в комнате. И кто-то будет счастлив. Там женщина может там на себе, например, ну поставить там швейную машинку и будет счастлива всё, её угол. Ну, эти, или мужчина может туда поставить себе так как бы, да, свой аккумулятор, тоже будет счастлив. Но так иногда, в общем-то, даже ну помогает, даже маленькая какая-то площадь, ну, даже маленькое её разделение, она способна какой-то уют создать некоет. Вот это вот искусство, искусство совместимости. И не что-то другое. У нас к этому подходит слишком тонко. То есть наша психология слишком тонка, настолько тонка, ну что не замечают простовы. Не хватает джупохи. Просто на пусто. Не хватает джупохи. Просто у них хватает разделения некоторого, некоторого разделения. Для осуществления этой совместимости необходимо позаботиться, конечно, позаботиться родители. Это легко осуществляется в аграрной системе, когда социум имеет аграрную систему, то есть просто все родственники ну собрались на улице, построили ещё один дом. Ну это не проблема. Для деревни это не проблема. Всем всем собраться и за месяц построить ещё один дом. Никакой проблемы нет. В общем-то, это была улица, да, мы разбирали. То есть улица, когда дом строился, в лицо в лицо, улица в лицо. Не все жили на одной улице. Все рослые жили на одной улице. Была улица Ивановских, улица Петровых, улица Сидоровых. Да, мы говорим сейчас улица там 50 октября. Дети октября живут на этой улице. Поэтому да, если тут у кого-то что-то горит, то все выходят посмотреть, хорошо горит. Все рады. Но если в деревне сгорает дом, то, во-первых, все переживают, потому что самим же и строить дальше. Строить-то самим должны. Никуда не денешься, всё, у кого-то дом сгорел, все идут строить. Очень простая культура. И и и попробуй не приdestроить. Ну, эти один уголёк может не потухнуть и прилететь на твой дом. В аграрии всё просто. А аграрная система очень простая, очень культурная система. Очень всё отрегулировано, всё просто, понятно. Милиции не надо. В селе милиции не надо. На востоке огромные районные сельские, может не быть ни одного полицейского участка. Потому что я как кто-то идёт, кто-то незнакомый. Чужóшник. Да. Все выходят и спрашивают: "Куда вы идёте?" Доставая глоблю. Кому? Да? Какой какой дом идёте? Как, а кто вас позвал? Всё, невозможно, все знают друг друга на несколько десятков километров. Факт? Жильё берёт. Все знают друг друга, все в лицо. Невозможно чужаку пройти. Куда он идёт? Тут корова у нас. Дети бегают. Ну эти дома открыты, у нас нет замков. Ну всё, окно до, до сих пор не закрываю, говорит. Потому что все знают друг друга в лицо. Ну же, круга вот этих порун нас тут всё огороды куда ты идёшь? Даже если дачные вокруг города, то так просто не пройдёшь. Ну замечали даже дачный район. Ну же кто-то идёт, сразу сидит, смотрит, куда он идёт. Ну. Ну зачем он идёт? Очень простая система, никакой милиции не. Всё очень просто а в городе, кто куда идёт. Никто никого не знает. Со соседи не знают друг друга. Ни то никого не знают. Поэтому делай, что хочешь, ничего опасного ситуации. Поэтому очень простые качество вот эти давали возможность на основе территории создать окрепленную семью для в общем-то, достаточно на достаточно длительный период. И потом нужно было сохранить, и поэтому, в общем-то, одна вещь, на которой семьи рас, распадаются, разбиралась сразу. Главная причина, по которой семьи распадаются это невысказанное ожидание. Невысказанное ожидание. То есть каждый ожидает от другого какого-то поведения. Ну не говорит ему об этом. Ну не говорит, никто не озвучивает то, что ожидает от другого. Думаете, так всё понятно? Ну что тут непонятного? Но после свадьбы вдруг начинается: "О! -о, -о Говорило мне мама". Да. Так. Поэтому начинаются проблемы. Начинаются проблемы. Они не готовы к тому, что их ожидания не исполняются. Каждый пытается контролировать на ситуацию, каждый пытается стать главным в семье. Мужчина пытается быть главным. Я сказал, я сказал, денег не дам. Кто тут главный? То бредко ломают. Входят красный. Ругаются. Знаете, она тоже в свои методы, слёзы, крик. Всё расскажу там, то всё, то есть. Бьет. по суду бьют. По-разному пробую, да? Разными методики тоже пробую держать контроль в своих руках. И так они борются, борются, борются, борются, пока не рождается ребёнок. И он говорит: "Так кто тут боролся? Все будете слушаться меня". И всё. И я не забываю о том, что боролись, и понимаю всё. Родился настоящий контролёр. И бесполезно уже. Уже с ним бороться бесполезно. Он устанавливает своё точное господство. И ещё много лет понимает, я тут главный. А кто не согласен, сейчас посмотрим. Сейчас его мустрю. Очень точный это понимает. Поэтому в этой борьбе, конечно же, невозможно получить счастье от семейной жизни. Невозможно. Необходимо особые умения в создании семьи. Особые умения. То есть Есть некоторые этапы. Сегодня я просто ним немножечко для размышления задам такую тему. А, сначала, как мы говорили, нужна вот эта атмосфера между нами всеми. Эта атмосфера дружбы, в общем-то. Атмосфера дружбы, когда у нас есть на ну, единые цели, ну, когда нам нравится одно и то же, когда у нас есть единые планы, да? То есть нам нравится многое. И поэтому нам хочется быть вместе, дружить. Такой гендерной окраски ещё нет. По полу окраски ещё нет. Если это есть вот эта гендерная составляющая, а э, дружелюбная составляющая. Вот она, то есть. Дружа, дружа, дружу, дружу, вот, короче. До какого-то периода возраста идёт, и это идёт идёт. То потом, естественно, на эту дружбу однажды накладываются чувства, да? Приходит какая-то активность. Ого, ничего. Она тоже ничего. О. То есть полюбили, то друг другу создали семью, да? Нормально. На основе дружбы любя создали тут семью, да? Создали семью на этом чувстве. Но так как гиперчувство это гиперчувство, никакое гиперсостояние долго не держится, да? Все знают это было. Но поэтому потом что происходит? Спад. Спа. Да, я говорил вам, не мама. Идёт спад. Ну куда идёт спад? До уровня дружбы. И семья дальше продолжается на уровне дружбы. Никой проблем. То есть вот это вот культурное протекание в семейную жизнь. А невозможно удобиться постоянно люблю, это невозможно никак. Что это такое? Сумасшествие такое. Постоянно любить-то вот. Это невозможно. Ну, дружить, пожалуйста. Ну что происходит, если мне было сначала дружба? Если О, кто это? О, ой, какой. Ой. То есть сразу любовь. Всё, не могу без него жить, всё не могу, умру я всё. Или свадьба, или смерть. тогда. Toda. Пусть у меня это создавалось, я не полюбили друг друга. Но так как потом всё равно это гиперчувство проходит, то туда же всё на ноль скатывается. Всё до чегось нуля и нулём закончилось. Я не просто на ноль, а обычно ниже скатывается. Ух, какой гад, как же я раньше не замечал, а что за куга? Как он меня обманул? Как он обманул? И ходят друг на друга такие вообще слова говорят. Страшно слушать. Слышали до, да, какую он вообще ого. Он она какая у. Ну это просто ну семья созданная не на основе дружелюбия. Не было сначала дружбы. Поэтому на востоке дружелюбие добиваются очень просто. Они встречаются долго и при людях. Обычно пять-семь лет встречаются долго и при людях. Долго при людях. Знаете, как вот в кино раньше ходили, помните, нет? Были прекрасные времена, я помню в кино ходили. в театре встречаются долгие прилюдях. И так как чувства вспыхивают и затухают, то а а проверяются, есть ли вообще дружба. Потому что опять 7 лет чувства не не могут быть ноги ну, Петертурфим, невозможно. Поэтому они будут приходить, уходить, но будет ясно, есть это общая атмосфера или нет. Поэтому ждали достаточно долго. 3, 5, 7 лет до. То есть такое 7 лет это для Востока нормальный был период, когда ждали тугусем лет. И когда вот это дружелюбие точно ощущалось, что мы можем быть друг с другом без этих гиперчувств, без любовных гиперчувств, тогда создавалось у меня на успокоенном состоянии, не на эйфорию, не на влюблённость. Есть ещё понятие влюблённость, да? Влюблённость, когда только он всё, однозначно. Только он. Только он, никто другой. Всё, влюблённость. Влюблённость. Но вот это вот проблемы ещё хуже потом происходит. хорошо. Вот это вот умение по времени растянуть, по времени растянуть, а периодно создания семьи это вот именно задача культуры, ну, задача воспитания, не торопиться. Не в состоянии эйфории создавать семью, а немножечко поразмышив в состоянии дружбы. В состоянии дружбы. Кажется, ну как же так, да? Нехорошо. Нет, как раз хорошо. всё хорошо. Но эта культура очень серьёзная. Кому-то стало грустно. Ну это принц. Ожидание. И тогда ожидания будут понятны. Мы знали все его ожидания на стадии дружбы. И поэтому после этого периода гиперлюбви мы знаем, чего ожидать. Всё нормально. Всё понятно. Никаких проблем. Поэтому мы сталкиваемся, мы разбираем ведическую культуру как необычную культуру. В общем-то, единственная культура, которая сейчас ну сохранила опыт брака во всей своей полноте. Карл Маркс изучал ну, индуистскую культуру, и она не входила никак в его теорию. Он так и не смог разобраться, что такое за ведическая культура, что там за законы, ну что за правила, бросил. Так и не разобрался Маркс в ведической культуре. Но она, она чрезвычайно интересна, так как, в общем-то, основана на семейной традиции. И ведическая культура основана на культуре семьи. И для нас сейчас это отправная точка для развития нашей культуры. Мы можем взять самое лучшее из этого опыта, постараться этим воспользоваться. И почему сейчас падает этот уровень культуры? И, конечно же, основа это некоторая уже демократическая идея свободы. Есть такая идея, очень интересная, что мы полностью свободны. Мы можем вести себя как угодно, можем создавать семью, можем не создавать семью, потому что мы свободные люди, да? Особотные личности. Есть такая идея. Мы полностью свободны. Но почему-то сейчас идея свободы приравнивается к тому, что я свободен не следовать культуре. М? Очень интересно. И поэтому всё разваливается. Но мы видим, что нет идеи полной свободы вообще. Давайте вспомним это. Мы её немножко трогали раньше. Идеи вообще нет полной свободы. Может, с какого года говорить свобода, но мы не можем себя вести свободно. Может, и как только мы себя ведём свободно, то мы тут же лишаемся того, э, что мы имеем. Ну попробуйте сейчас себя на лекции вести свободно. Да? Разве это получится? Нет. Народ станет, возьмёт ваш стул и вынеси спокойно на улицу. Скажи, доходишь? Данную лекцию послушаешь. Или мы придём в магазин, и скажем, не понял. В 9:00 вечера магазин закрыт. А я хочу хлеба, я свободный человек. Поэтому разобью витрину и возьму свой булку хлеба. Я свободная личность. Что будет? Приедет милиция, заберёт. И будете сколько угодно доказывать, что вы свободный человек. Так? Же. Или я свободный водитель, поэтому спокойно поеду по встречной полосе. Перевдалго не получится. <смех> долго приехать, мне получится. Нет идеи свободы вообще. Это ложная идея, вообще ложная концепция. Нет. Если идея культуры, что такое культура? Это добровольное принятие ограничений. Да? Давайте это вспомним. Добровольное принятие ограничений. Когда каждый из нас добровольно принимает на себя ограничения. Мы собрались сегодня здесь, в общем-то, никакие правила не оговаривались. Но все добровольно приняли на себя какие-то рамки. Я буду сидеть тихо, буду задавать новые вопросы, поподнять руки, да, и так далее. Мы сами об этом, так сказать, не говоря ни слова, сами договорились друг с другом. Сами приняли. Однозаварце культурный человек пришёл, да? Культурный человек. А не культурного просто не пустят. Ну вот и поэтому есть везде знаете такое face control. На входе обычно стоит человек и смотрит, не слишком ли свободная личность пришла. Может, уровень вашей свободы, извините, нам не подходит. Поэтому вы не сможете войти. Нужно быть аккуратным. Вот эта вот система сейчас массовой информацией диктует эту идею свободы, которой нет. Нет, особенно сейчас Поразительно смотреть, как диктуется идея какой-то свободы в поведении на западе. На самом деле, нет, нет никакой свободы. А вот эта семья, ну, западная семья, которая сейчас может а-а в фильмах ну показывается достаточно такой вольной, свободной. На самом деле, западная семья очень консервативна по верхам. Жутко консервативно. И попробуйте ну в западной семье, например, если ну, ну ребёнок в западной семье начинает что-то ну выкаблучивать, всё Он за него просто перестают платить, и он идёт мандарины грузить после работы. Потому что на ну, семья вкладывают в ребёнка огромные деньги. Огромные деньги вкладываются в его обучение, во всё, во всё, во всё. И очень строгий контроль, очень строгое поведение. Если покупаются интернет, то покупается час в день, не больше. Час в день покупается, никогда там безлимитно там ещё какой-нибудь карточка там, никогда. час в день на ну, покупается и всё. Вот твой час, сиди, делаю уроки какой-то. Никогда больше. А сейчас, знаете, какое самое модное нововведение в а ну, американской семье? Это неделя без телевизора. Это сейчас очень модно. И они стали вводить неделю без телевизора, и колоссально упали разводы, и колоссально упауровень мотим семье. А знаете, что сейчас в семье с самой большой травматизмом? На одна дорогах меньше травматизма, чем в семье. это неудачно так они на кухне повернулись кто-то попал в травмпункт. Да. Неудачно поддал тарелку. Аж по голове попала. Ну травматизм жуткий в семье. Вы не представляете, какие цифры больше, чем дорожно-транспортные происшествия. Травматизм. Поэтому война уже идёт. Некоторые психологи говорят, война уже давно идёт кухонная. случается иногда не на жизненную смерть. Поэтому вводят такие интересные явления, и это считается сейчас очень популярным. Очень популярно все это мыслется. У меня вдруг они обнаружили, кто-то в доме ещё живёт. Не только я, а в других комнатах тоже кто-то живёт. О, и на полке у меня книги стоят. И кушаю, можно даже друг с другом о чём-то говорить. Что-то обсуждать. И время есть какое-то. Ну, знаете, и не так страшно жить, в общем-то. Ну, здесь столько всего интересного находится. И оказывается, можно писать о чём-то и читать. И книги даже интересные здесь оказываются. И читать их можно без мышки, а просто ли, листики переворачивать. Ну, видите, очень удобно. Ну всё, столько всего интересного оказывается. В общем, положительно сказать, сегодня день. Всё, Анджела, очень модное явление. Вообще, если уж мы берём какую-то моду Запада, давайте эту моду тоже возьмём, очень хорошую. Замечательное явление. Поэтому нужно помнить, что дети идут не за словами, а за героями. Поэтому какого героя даёт, в общем-то, какого героя мы даём на ребёнку, таким он и будет. Мы, помните, в прошлый раз говорили о том, что если человек может смотреть сцены насилия, Значит, он отождествляет себя с тем, кто совершает насилие, а не с тем, против кого совершается насилие. Потому что если отождествлять себя с тем, против кого совершается насилие, сцену смотреть невозможно никак, невозможно её смотреть. Поэтому, если мы можем её смотреть эту сцену, значит, мы себя отождествляем с тем, кто совершает это насилие. Это печально. Поэтому ребёнок также привыкает к этому, привыкает. Одним словом, мировой опыт показывает, что Культура семейной жизни является индикатором общекультуры общества. И счастье в семье достижимо, но требует общекультурного развития как человека, так и социума. Семья, хоть мы говорили, это не просто какая-то такая, ну, социальная структура временно возникшая и потом которая должна быть потом выродиться. Нет, семья это особый инструмент, и суть семьи определяемый теологически это расширять умение человека любить. В семье человек только начинает любить, то есть появляется ещё кто-то. Но потом он должен начать расширять своё умение любить, расширять. Не сохранять, а расширять. Мы хотим сохранить любовь в семье, да? Это такое очень странное понятие. Нет, семья должна расширить умение человека любить. Расширить умение любить это очень сложно. И в результате он должен научиться любить всех. Как это состояние называется? Называется святость. Состояние святости. И поэтому по идее, семья всего за 25 лет, 25-30 лет должна сделать из человека святого, святую личность, святость. Поэтому это не просто какое-то на социальном устройстве. Это фантастическое устройство. Если подойти к ней правильно, то можно извлечь весь спектр культуры. все качества сознания. Можно выработать всё позитивное, всё, что есть в в нашей жизни. Можно достичь всего всех чувств, всей любви, всего дружелюбия, достичь всего, если уметь правильно пользоваться этим инструментом. Вот об этом инструменте мы будем говорить всю неделю. Достаточно много лекций нужно будет разобрать. Мы разберём всё о психологии отношений, как создавать семью, когда создавать, как сохранять. что делать с любовью, как должен себя мужчина, а правильно вести в семье как женщина, всё разберёмся эти тонкости. Достаточно много интересных моментов. И, я думаю, достаточно практичных будет для нас, чтобы начать это сразу применять. Вопросы какие, пожалуйста, мне начните задавать. Это было введение, поэтому я постарался просто задеть некоторые аспекты, которые мы будем раскрывать. Давайте по вопросикам пробежимся. Ага. да, всё, что можно развить колоссально называется исключением. А исключения только подтверждают правило. Поэтому да, действительно, у кого-то есть, так сказать, некоторый незакрытый резерв в сознании. И если на него попасть вдруг, если человек вдруг на это попадёт, на самом деле никто свои резервы не проверяет и не надо. Потому что если мы узнаем, какой у нас резерв, мы сейчас с ума сойдём. На самом деле, он сейчас есть у каждого. Но не надо его особенно искать. И без него плохо. То есть много трудностей и без него. А резерв нам добавит чего, как вы думаете? Родость. Гордости добавит. А гордость одна из главных препятствий. Поэтому лучше без резервов. А чем занимается у нас современная психология? Вам мало чем гордиться, говорит современная психология. Поэтому нужно найти какой-нибудь резерв. Ну, как бы попробуем у вас память. О, подкрутилась. О! Подкрутилась память. Вы великий человек. А у вас что? Вам это подкрутимо? О, подкрутилось. Подкрутилось. Это просто поиск возможности, чем гордиться. Но так как вы эти, это не во всех случаях работает. Наверняка все пробовали немножечко что-то научиться вам запоминать, да и пробовал. И все ну, замечали, что не так это просто получается. Есть, конечно, на методике, но для большинства они не не концептуальны. Современная концепция развития памяти утверждает, что 2-3% не больше. 2-3%, и то, в общем-то, речь идёт не о развитии памяти, а просто о некотором незадействии тех ресурсов, которые нам отведены. Просто мы их не задействуем целиком, вот и всё. Значит, но речь не идёт о колоссальном развитии сознания идёт, потому что В любом случае, так как это колоссальный перегиб, то он скорее говорит о болезненности. И можно ожидать, что а какая-то часть сознания будет не очень адекватно работать. Как правило, а есть какие-то нарушения в адекватном восприятии мира. Когда какая-то часть сознания слишком образуется, то потом есть не, неадекватное нарушение. Также, например, было очень модно детей воспитывать по принципу как называется суперразвитых да, вундеркиндов. И столько вкладывалось всего в первые годы обучения, да, то есть вкладывалось, но в результате эти дети просто психами стали становиться. То есть у них просто психозы начались. Они просто на определённом моменте теряли контроль над собой полностью. Вот, просто теряли полностью контроль над собой. И поэтому, в общем-то, во всех разных странах потихоньку отходят вот эта идея нундеркиндов, потому что всё должно в своё время прийти, и не нужно вообще много ничего. А восточная система образования утверждает интересный момент, что для счастливой жизни на ну, ребёнку достаточно три вещи привить. Это умение хорошо читать, чтобы он мог прочитать хорошо, и умение хорошо писать. чтобы он мог очень грамотно что-то написать. И также он должен считать научиться считать. То есть он должен хорошо считать. Считать, не так, чтобы это особоно сложно, а просто хорошо считать. Ну, конечно, считать. И вот эти три вещи ему действительно нужны. Нужны. А остальное должно прививаться по его уже личностным характеристикам. По его личностным характеристикам. То есть вот вот эти три основные вещи, а прививаются уже второстепенные, то, что сказать, ему уже выделили как ему присущее. Но когда идёт явный перегиб, явный перегиб, когда слишком много информации, тем более в первые 3 года, когда должна даваться культура, а не информация. Помните, мы говорили, да, в первые 3 года даётся культура, а не информация. То в результате, ну, вместо вундеркинда мы получаем психо. Псих. Ну, эти, то есть слишком раскрыли его функции, его сознание не выдерживает и всё. Просто псих. А представьте себе, ну, ребёнок псих. Всё. Поэтому факт это есть, да, есть какие-то гиперфункции, их можно в на них нарваться случайно. Можно. Но если даже вы нарвались, то лучше забыть. Не развивать. Не надо. А достаточно нам того, что у нас есть. Мы можем вообще ничего не помнить. Не обязательно помнить особенно ничего. Не нужно. Да, наша жизнь это 75% ошибок. Поэтому что их помнить-то ошибки, наоборот, наше сознание на пытается выдавливать наше поведение. Вы заметили? Чека ошибаются, пытаются это забыть. Ух, сегодня я, ой, а, ух. Забыть бы быстрее. Очень много ошибок человек совершает. Поэтому наоборот, а, сознание устроено так, чтобы быстро забывать. Знаете? Вы замечали это вообще? Что вообще это одна из наших тайных желаний быстро забывать. Вот бы забыть это вот сразу, да, вот то, что произошло. Потому что мы немножко неловкие. Немножко неловкие, факт. Если мы будем помнить всё, мы умрём тут же отсюда. Но представьте, сейчас вспомнить все свои ошибки. Ну, поэтому, в общем-то, это защитная функция сознания забывать о глупостях. Что это? Чтобы была переоценка. Мы забыли о глупостях, но сделали некоторый вывод. Но эта глупость не давлеет над нами постоянно. И мы можем жить дальше, живём дальше. Мы в лучшую сторону меняемся. Мы становимся лучше, меньше совершаем глупости. Это даёт нам возможность идти. Это некоторое, знаете, некоторое ослабление от судьбы. Потому что если бы все наши глупости запоминались, мы бы сейчас тащили весь этот груз. Мы бы все уже спились давно и покончили жизнь самоубийством. Поэтому как раз когда память перестаёт отключаться, вот это может быть и приводит к самоубийствам одна из концепций, ну самоубийств Это когда память человека перестаёт ну, выдавливать те события, которые в его жизни происходят. То есть он просто всё это помнит и уже не знает, что с этим делать. Поэтому не надо память развивать. Она так чётко сейчас настроена, что то, что нам нужно, мы запомним, то, что не нужно, будет выдавлено. Но мы думаем, Бог неправильно поступил. На эти однажды сельские жители стали Богу молиться, говорит: "Бог, так всё вот плохо, дождь не так идёт, солнце не так светит. Можно Мы будем молиться, а ты будешь делать, как мы сказали, что будет хорошо урожай. Он говорит: "Ладно. Пусть так и будет". Я не стали молиться сегодня, дождь. И он дождь. Сегодня солнце, солнце. Хорошо, всё здорово. Всё было замечательно. Но потом вырос урожай, они съели этот урожай, и все стали болеть и умирать. И они пришли, стали говорить: "Как же так? Мы же всё правильно сделали, такой хороший урожай. Почему мы умираем, блин?" Он говорит: "Но вы не знаете систему, как яды выводить из зёрен в все эти засухи, все эти какие-то наводнения, вс все эти перепады температуры. Я пасую так, что яды из земли уходят, и из зерна яды уходят, что всё естественно образом очищается. Вы не знаете, как это сделать? Вы решили сами, пожалуйста, восполучился многодовитой урожай. Какая проблема? Такая старая история. Интересно." Ну также, в общем-то, и современная психология говорит: память надо развить, зрение нужно развить, слух нужно развить. Если человек, если бог у человека зрение отнял, не нужно зрение восстанавливать. Не нужно, знаете? Не нужно. Раз он отнял, значит, есть для чего? Знаете? Значит, ему мешает его зрение не развиваться. Не нужно. Но мы думаем: "Нет, как-то как неправильно. Ошибка какая-то". Какая-то ошибка, что-то неправильно. Знаете? То есть мы пытаемся как-то наладить то, что нам кажется ошибками. Но это ошибки от судьбы. Поэтому ведическая психология рекомендует сначала понять, до чего это произошло. И когда мы поймём, для чего это произошло, окажется был смысл. То есть пока мы не увидели смысла в этом, в том, что происходит, лучше не менять. Потому что Бог его знает, куда мы изменим. В лучшую сторону или в худшую. К сожалению, пока весь опыт чеческой жизни показывает, что всё, что человек не не не меняет, всё почему-то немножко в худшую сторону. Я езжу по разным городам, и везде мне рассказывают печальные истории про то, как человек пытался что-то в этом районе менять. То гору убрали, решили, что эта гора мешает, или климат так изменился, что всё вымерзло, что что раньше росло, всё вымерзло. И теперь дуют постоянно ветра. Кто поля перепахали, И весь чернозём сдул вообще. Его теперь никто даже найти не может этот чернозём. Так здорово за один год. Просто поля перепахали, всё, думали, сейчас всё засеем и будет здорово. Перепахали, засеять не успели, всё сдуло, весь и чернозёма ничего не осталось. Теперь пустыня. И так везде раскат. Там какую-то сделали дамбу, тут какую-то тец построили. Всё только хуже и хуже. А как уже обратно, не знаю. Не так это просто. Поэтому Мне нужно экспериментировать над сознанием, мне нужно экспериментировать над природой. Лучше понять, что уже дано и как этим воспользоваться. Эксперимент очень опасный. Очень опасный. Можно не то подкрутить. Особенно память, как мы уже сказали, так как память связана, в общем-то, с болевыми ощущениями. То есть если мы забыли эту ситуацию, нам не больно. Если мы ее постоянно помним, постоянно больно. То если болюх ощущение слишком много, человек просто сходит с ума. Да? Я ответил на опрос. Наверное, ответил. Вы сказали о сознании да. до трёх лет. Вот. И то, как развивается здесь подсознание, потому что многие утверждают, и стремление а знания, сознание ребёнка до 7 лет спит. Это раз. Методы обучения знаете, со Более того, обучения, как ну, вообще, с какими считаются. Буддистов с их методикой обучения, э, турские специальности какие-то компьютерских, из Узбекистана, вообще начинается с 14-15. Да. Что это в этом случае сознание? Я не знаю, где так, но весь Восток начинает образование в перинатальном периоде то, что я сегодня объяснил. То есть объясняет, что сознание вообще никогда не спит. Что как только душа на появляется, в теле матери уже начинается воспитание. Поэтому уже ведётся диалог. Притом я не знаю, где это используется, но вся восточная психология начинает на воспитание с момента зачатия. Это второй момент. Угу. Uh -huh. Очень важный. Я говорю, пусть и странность, почему-то не работает с неймелем. Заметили, что вот. Например, uh -huh. начинают ребёнка учить с 5 лет, допустим. Угу. Uh -huh. системски. Люди ходят до точки, там, скажу, 17-й, и приходят за полбары человек, 50 там заходит. То есть, в принципе, это работы, и то работает. Вот. Она Ага. Имеет уже вышел. Ну, то есть почему, что чем работает создание ребёнка ещё? А творческая, вообще творческая деятельность, профориентация это не очень-то, в общем-то, детское время не предназначено для детского времени. Не предназначено. В общем-то, профориентация может наступать в позднем периоде. Поэтому а сначала развиваются качества. Когда развиты качества, можно накладывать любую профориентацию. И фактически нет разницы даже в чем будет заниматься ребёнок. Нет даже разницы, кем будет работать взрослый человек, если его качества характера развиты. Вообще нет разницы. Он на любом месте будет счастливым, потому что будет применять все свои качества характера, ну, как раз вот эти качества. Если мы применяем просто профориентацию, то мы пытаемся а, ну, за, а увидеть те качества характера, которые мы смогли развить, и как-то под них ну подобрать профориентацию. Это некоторое такое, некоторый костыль. Но когда а работа выступает как метод направить то, что мы создали, хоть по какой-то колеек, где он выживет. Поэтому я бы профориентацию накладывал на качество, на развитую личность, и он сможет в любом направлении чувствовать себя счастливым. Тем более сейчас сейчас профориентация очень больная тема. Так как мы видим, что не всегда мы можем работать по своей специальности. Не всегда это даст возможность выжить, или не всегда есть возможность вообще этим заниматься. Поэтому, если мы развиваем личность как личность с качествами характера, это не помешает ему никак раз, раз, развиваться в своей профессии. Но если мы развиваем сразу профессию, то он достаточно легко может попасть в ситуацию, когда жизнь зажмёт его в некотором углу судьбы. И будет очень трудно переквалифицироваться на что-то другое. Все качества характера уже будут подстроены на некоторую ситуацию. Это, в общем-то, не противоречит то, что вы говорите о системе развития. Если действительно есть качества характера, то потом можно всё наложить на это. Но если нет качеств характера, просто про ориентацию, тогда проблем. Поэтому искусство это просто про ориентацию. Я с 4 года учусь музыки. И ничего. Вот он, я живой. Не убила. Живой, нет, ведь нормально. Но поэтому, в общем-то, в этом нет никакой проблемы. Я думаю, самое главное, мы ну, понимаем ли мы, что главное это качество характера. Если у ребёнка есть качество характера, он может ими пользоваться в жизни. Ну, в любом направлении. В любом направлении, значит. Угу. Скажите, пожалуйста, если вот ребёнок воспитывался ну, в сложном Ну, домина. Первая половина там своей жизни. Пуш просто допишется. А потом уже как бы начинает ну. приходить к тому, что нужно как бы и активно заниматься. То есть у него не было механизма, который он мог использовать. То есть его не научили, как это делать. То самое вот, он осваивать сначала внутрь, её активность, потом начинает переходить к внешнее, как вот, как дальше для такого человека. То есть нужно идти в дух, сразу идти в направлении, или уже это какой-то не мудан. <laughs> Может быть это с баносной, или уже работать в выходных направлениях обновили. Или можно uh -huh. как бы, оставлять всё-таки потом чуть попозже активную и дальше развивать в моменте. То есть тактично. Все дети разные, поэтому не всегда это зависит от семьи, в которую попал ребёнок. Поэтому нужно а смотреть, какова его природа. Есть дети более интровертные и более экстравертные, но в любом случае Детство, юность требует э, внешней активности. Поэтому им будет очень трудно выжить в такой активной среде, которая сейчас есть. Поэтому а культура должна их научить действовать во внешности себе. А иначе будет некоторое оно закомплексованость. Поэтому вот эти первые 3 года, когда каждый день идёт обучение каким-то на ну, ситуациям игровым, даёт возможность ему выжить в этой активной среде. Потому что она всё равно будет, он не сможет где-то отсидеться. Ну, не сможет. Угу. Нет основных каких-то вот моментов, когда человек там должен получить образование, скажем, там, житься, найти работу. То есть не пере это всё это внутрь. Что начинает искать какие-то внутренние в себе системы, или учения какие-то, осознанно начинает сам учиться. Есть, не учится в средней школе? За сам. Ну, я имею в виду, Колоко, да, тогда именно там. Ну, это особые проявления. Мы не будем брать явные какие-то болезненные проявления. Потому что это ну особая вот, проблема. Это, допустим, очень много даже средних семей, где как бы, да, какие-то элементарные двигаться моменты. А основные, допустим, Ну все живутятся да в школе? Да, собственно. Ну потом все создают семью, потом все идут на работу, какая проблема? Это всё равно есть, но внешняя активность у нас всё равно есть. Как же её нет? Они не могут просто дома сидеть и не делать этого. Они всё равно идут это и делают. Поэтому есть внешняя активность. На площадках. Да, но есть всё равно. Что надо есть? Невозможно думать, сидеть. Угу, да. Нужно было спросить, вы не знали по поводу влияния музыки это, который. Да. Не. А хотел нужно спросить такой момент по поводу нового влияния, возможно, на рождение детей и участие дерфинов. Дерфинов? Да. Вот про дерфинов ничего не знаю. Тоже как? Про дерфинов ничего не знаю. Дерфинов тоже дети, которые рождаются, обладают. Угу. Я не участвовал в опытах с дельфинами ни разу, поэтому ничего не знаю про дельфинов. Про музыку много знаю. Про дельфинов ничего. Про музыку очень много всего интересно. Музыка имеет коссальное воздействие, так как несёт в себе естественные ритмы тела. Естественный ритм, поэтому в общем-то достаточно такая интересная тема. Достаточно интересно, можно будет её обсудить потом, как музыка воздействует на воспитание. Пота как музыка связана с естественными ритмами сознания, с биением сердца, с методом мышления человека. Всё происходит ритмично с каждым органом, с каждым органом. Поэтому если мы знаем хотя бы азы музыки, то мы можем очень легко восстанавливаться в знании, помогать сознанию, разрешать какие-то ситуации через код. В общем-то, на этом была основа наука музыки. Музыка решала эти проблемы. в реальности решало. Поэтому никакая семья не обходилась без музыки. Ну тогда. -да. Ну это большая тема. Друзья, есть отношения, на влюблённости построенные, пришли mm -hmm. в семью, но всё-таки как-то сохраняются, существует, вот сохраняется какие-то эксперименты, всё равно не эксперименты, отношения uh -huh. какие-то. То есть хорошо, да? Э, есть это всё-таки реально да. дальше стоит да. развивать. Себя. Да. Всё это нормально. Ну, да. повезло. Только повезло только начинать заржадать. Повезло. Да. по везу. Называется русская рулетка. А когда на основе любви создаётся, и никто не знает, будет ли потом дружба. Потому что любовь всё равно пройдёт. Но мы говорим всё, обещаю, семья, дети. Но мы не знаем, будет ли потом усовместимость по по дружбе. Мы не можем даже предположить. Слишком любим друг друга. Называется рулетка. А рулетка, вы знаете, в общем-то вещь проигрышная. Несмотря, это сказать на всю красоту ставки. Ставка всегда очень красивая. Ну, проигрыш по зачастую происходит про Поэтому 75% семей разводятся. <coughs> ага. Всё хорошо. Да. Mm -hmm. вот. Она упомянула да. ага. такой момент, что вот женщина не прививала своим детям никакой религии. Да. Она говорила, что когда они вырастут, они сами выберут религию, паралитерапию, нравится. Да. Да. Как поступать вот здесь? Да. Сильно и так надо либо привить ту религию, которая у находится расти. Интересный да вопрос. Тот конфессиональный вопрос. Например, папа мусульманин, мама христианка. Какую религию прививать? А бабушка с дедушкой вообще Ну, я кого не Что прививать? Как прививают? Поэтому, в общем-то, закон воспитания такой: нужно прививать качества характера. И поэтому, когда ребёнок достигнет осознания духовности, он сам сделает какое-то решение, факт, но он примет это решение с сразу теми качествами характера. Поэтому он будет очень хорошим верующим человеком. Если он не примет ничего вообще, такое может быть, все свободны, факт, то он будет просто очень хорошим человеком. Понимаете, как интересно. Но обычно, если мы что-то прививаем, то Может быть интересный эффект полное отвержение. И в основном я вам хочу открыть секрет воспитания детей. А любое духовное насилие приводит к полному отвержению всей духовности вообще. Вся духовность, к чепетому, не стоит что-то навязывать, связанное с высокими материями ребёнку. Не стоит. Он может играть в религию. Он может играть какие-то элементы, но это не должно быть навязано, ему не должно не должны заставляться какие-то религиозные действия как как обязательное действие в воспитании ребёнка быть не должно. А иначе может быть полная противоположность ожидаемого результата. Как правило, это трагедия семейная. В большинстве случаев это заканчивается семейной трагедией. Поэтому нужно быть очень аккуратным, очень аккуратным. Очень аккуратным. Обычно, если мы прививаем качество характера, то ребёнок очень хорошо относится к той духовности, которая у нас есть. Если мы прививаем духовность, то, к сожалению, иногда не хватает качеств характера, чтобы быть потом благодарным за то, что привили что-то духовное. С детьми нужно быть очень аккуратным. иначе семейная трагедия. Это очень тяжело. И потом ничего исправить невозможно. Ничего. Угу. Это всё коротко. Да. Какие качества сознания, какие ошибки мы поселаем? Какие качества сознания, когда почти не развивать ранний возраст? В раннем возрасте. Мы перечисляли, то есть у мужчины Это умение защищать, контроль чувств, терпимость. То есть мальчик должен уметь терпеть, терпимость, умение защищать, то есть ну понятие силы. Он должен постоянно всех защищать. Чтобы мальчиков не покупали, нужно говорить, что этим будем защищать. Потому что мальчиков обычно что-то покупают такое ракетой, пушки, танки. Поэтому чтобы не покупалось, нужно говорить, что это мы покупаем для защиты. потом защищать. Когда он научится это делать. Понятно. Ну как, ты защищаешь? Не воспитывай, не воспитывай, людей... ты защищаешь. Защита это правильная агрессия. Мужчина должен быть агрессивным. Когда кто-то нападает на его семью или просто на беззащитных людей, мужчина должен взять эту лопату, стать очень агрессивным. У его лицо должно покраснеть. И он должен показать эту лопату другому мужчине. И сказать: "Я так люблю эту лопату". Но даже её не пожалею. Чтобы тебе объяснить, что ты не прав. Это о функция мужчины. Мужчины должны воевать. Факт это мир войны. Поэтому если мужчина не будет воевать, то придут люди сейчас, возьмут вас и скажут: "О, какая хорошая женщина". И вынесут отсюда прямо унесут. Так во многих городах происходит. Когда воруют людей. Понимаете? И мужчина скажет: "Ой, ой, уносят женщину, ой". <решили> уносят. Ой, что же вы делаете? Женщину вы уносите. Вы неправы. Мы вас как, мы вас как высокодуховные, культурные люди просим. Поставьте женщину на место. Понимаете? Нет. Мужчина должен взять лопату. Понимаете? Да. Вы думаете? Вы думаете? Просто прогуляйтесь вечером по улицам. Просто прогуляйтесь вот здесь. Вот по этой улице просто прогуляйтесь. У вас есть кошку? У вас есть высшая сила к которому Божьему обращаться? У вас есть. У варваров нет. Они не верят в Бога. Они верят в деньги и умеют их отнимать профессионально. Я много путешествую. Я знаю, этот мир очень опасный мир. Очень опасный мир. Понимаете? Если не будет мужчин-защитников, ну, всё вообще развалится. Мир этот держится только на том, что одни мужчины боятся других мужчин. Понимаете? К сожалению, если одни мужчины сейчас не будут бояться других мужчин, мир развалится в одну секунду, вообще. Понимаете? Просто мужчины на ну, одной стороне сильно боятся мужчин другой стороны. Понимаете? Мужчины часть мужчин в этом городе боятся части мужчин в этом городе. И всё более-менее спокойно. А все с этим согласны, нет? Mm -hmm. Это факт, что к, <связанная> к сожалению, сейчас всё держится на чест. Есть проблема с самоощущением друг другу? Есть, да. Но всё-таки что-то держится, пока вы заметили? <связанная> <связанная> всё-таки пока держится. И держится это пока на силе. Пока, к сожалению, держится на силе. Поэтому сила всегда была, даже в самые хорошие времена была сила. Э, самые хорошие времена была сила. Она была. Всегда был класс сильных, страшных людей. И они умели показать другим, что они сильные и страшные. И те, кто были немножечко рисковые люди, горячие, они понимали, что что в результате придёт сильный и страшный руководитель и накажет за весь их риск. И так поддерживалось Правда? Так поддерживался закон. Поэтому, например, царю давали полномочия фактически божественные. Он судил от имени Бога раньше. Царь. И он также мог прощать от имени Бога. Сейчас немножко всё похоже, поэтому приходится брать иногда защиту в свои руки. Поэтому мужчина должен быть сильный всегда. Так, но это сила, но то сила должна быть на основе настоящей любви. На основе настоящей любви. Когда сила без любви, она превращается в жестокость. Когда сила на основе любви это защита. Поэтому так как мужчина может, ну, по-настоящему любить, он может защищать. Если мужчина не может любить, он становится просто наёмником. И может всё равно грубо силовую силу применять. Что же делать, если не сильный вообще? Не сильный мужчина. Не сильный мужчина. Им нужно И нужно по помогать сильным. Да. Задачивать лопаты. Точить черенки. Закапывать трупы тех, кого убили сильные мужчины. На войне всё очень просто распределяется. Почему нет? Почему нет? А реальность мира такова, что мы не можем просто взять и отрешиться от этого мира и сказать всё. Теперь я думаю только о хорошем и вижу только хорошее. Нет, реальность мира такова, что мир требует от нас разумного поведения, и разумное поведение также требует правильного задействования всех своих характеристик. И так как у мужчины есть вот эта агрессия, то мирно задействует его агрессию в соответствии с тем, какова активность мужчины. Если мужчина слишком активный, будет много агрессии. Поэтому это нормально. Часть мужчин должна потипо воевать. Они должны свой пыл в войне. Ну, убрать. Это нормально. Нормально. Если они свой пыл в войне не уберут, этот пыл в другое место пойдёт. Да, будут большие проблемы у другого населения. Поэтому нужно к этому спокойно относиться. Спокойно относиться. Никогда не было мирного времени на этой земле, никогда. Поэтому А? Будет ли? Будет ли? Я сомневаюсь. В ближайшее время точно не будет. На наш век точно общего мира не будет, к сожалению. Я бы очень хотел, но не будет. Очень много войн идёт, очень много проблем. Поэтому будьте очень аккуратны. Знаете, Бог бережёт того, кто сам себя бережёт. Поэтому в адхашастрах ещё из пакон веков были предупреждения для женщин. Очень простые. Я могу некоторым зачитать. Очень простые: ну ходить по городу только под прямыми углами. Первая это рекомендация. Никогда не вязься в разоFIGURE. Первая рекомендация. Второе ну ходить не меньше, чем в Питеру. Потому что опять эта толпа, на на, на толпу не когда они нападают. Трое это уже не толпа. Знаете, пять это толпа. Вот такие, например, давались ну рекомендации. Но потом давалась вторая ну рекомендация ну ходить по городу только в светлое время суток. Цитирую. <связь> да, <связь> если если нету светлое время не суток, то нужно ходить только по освещённым местам. Это третье. Знаете? А вы потом давалась ещё одна ну рекомендация. Если вы видите группу больше, чем двое человек, нужно перейти на противоположную сторону дороги. Много-много тысяч лет назад давались такие рекомендации. В две разу мы ничего не изменилось в акве это заметили, люди. Всё очень просто. Всё очень просто. Я бы их много мог зачитать, порядка сотни рекомендаций описывается в ведических трактатах. Знаете, также мужчинам даются тоже рекомендации. Всё расписано, да? И мужчинам. И мужчинам. Мужчинам тоже много даётся рекомендаций. Например, мужчинам даётся ну рекомендация не носить с собой оружие. Потому что Оружие привлекает другое оружие. Поэтому, если ты защитник, должен уметь защищаться без оружия. Если ты берёшь с собой оружие, обязательно все погибнут в перестрелке. Так описывается. Погибнут все. Если ты взял с собой меч, погибнут все. Поэтому учись защищаться без меча. Вот такая рекомендация даётся. Учись защищать без меча. А будет меч, погибнут все. Ну, да, появилась такая рекомендация, очень интересно. Много. Ну это другие трактаты серьёзные, ага. Социалистического человека. И вообще, то ли с рождения имеет игро. Вот с животного этот стиль до человека, то что тоже инстинкт, это -то социальная проблема или бызовский кризис идентичности, я бы сказал. Не знаю, что найдётся в дури. Обычно, то есть, ну ребёнок это возможность а, создать себе любовь Потому мы не можем найти себе любовь, то мы хотим создать себе любовь. Если мы нашли любовь, то мы хотим её расширить. Поэтому или это желание создать себе любовь, или это желание расширить себе любовь. Поэтому это хорошее желание. Да. Очень хорошее. Очень позитивное. Да. Ага. Мне одна собралась представлять, сказала, что мужчиной к женщине, имеем что спину к им совместимости, к уюту. Бо я у вас теж звержим трошки незгодний, е, ну, що ми з чоловіком і жінкою вони не можуть спільно більше знайти, а хіба не можна от власне побудувати стосунки, починаючи з духовних різних практик. От чи можливо це взагалі, щоб чоловік і жінка от починали з речей, ну, з духовної практики, потім вже навіть, ну, дружні, про поняття дітей, також це включало элементов побуowań. Чи це нать можливо з точки зору психології чоловіка і психології жінки, що ми разом продумали? Тука мені снаду это перевести. Це мужщина і жінка вместе рассуд духовно, от этого любя, може бути. Начинають. От перчало, да. Все стильно. Ви сказали, що це буде. От тому це буде. Кто-то один мне просто переведите всё. Очень Мужч мужчины и женщины строят свои отношения uh -huh. на логике. Да. То есть это ещё влияет. Да. А может быть, построение отношений на духовных практиках. То есть они практикуют какие-то определённые практики uh -huh. из чувственности семьи, это называется, и это сделает их одинаковыми. И это будет, и это будет ключ к ихнего ну, прогресса. Uh -huh. Одинаковыми они не станут. <свят> может и проверить. <свят> Каждый день можете проверять, они такими же останутся. Одинаковыми не станут. Ну поэтому даже высокодуховные люди всегда жили отдельно. А почему так? Всегда, потому что мы разные. И нельзя огню огню быть вместе с массой. Огонь это женщина, масса это мужчина. Например, простой пример приводится в ведах. Вы берёте масло, ложите на сковородку. Между огнём и маслом есть сковородка. Но ставите эту сковородку на огонь. Что начинается? Сначала масло тают. А потом потом начинают накаляться, а потом потом бах. Что происходит? Взрывается. Можете проверить. Потом оно взрывается. Масло взрывается. Значит, нестоящее. Да. Поэтому не надо масло близко к огню держать. Не надо, они и так хорошо рядышком находятся. Ну эти можно что-то приготовить, но накалять долго нельзя. Поэтому отношение между мужчиной и женщиной всегда накаляется. Всегда накаляется. Поэтому, чтобы не разрушить то, что есть, лучше, чтобы была некоторая дистанция. Дистанция основа культуры, запомните. Дистанция основа культуры. Поэтому если мы можем держать дистанцию и охлаждать своё сознание, то дистанция охлаждает, охлаждает. То мы сможем контролировать наши отношения. Если мы не держим дистанцию, слишком близко друг к другу, однажды взрываются. <св> это взрывоопасные вещества. Приводится сейчас современным психологом, приводит такое сравнение ядерное ячейка общества. Что это значит одна половинка с критической массой, уже накалившаяся, соединяется с другой половинкой с критической массой, тоже уже накалившейся. Куда отправляется на запал в виде ребёнка. И всё это взрывается. -ж -ж, на кухне. А? Поэтому техника безопасности должна быть. Она в культуре выражается в виде дистанции. Везде. Со всеми нужно найти свою дистанцию, даже мужу и жене. Эта дистанция это золотая середина между отдалением и понебратством. Не нельзя слишком отдаляться. Например, даётся такое правило: а больше чем на 1 месяц мужчина не должен уезжать от своей семьи. Потому что а отношения начинают охлаждаться. Если он на 2 месяца уезжает, это считается очень опасная ситуация в семье. Если на 3 месяца считается смертельная ситуация для семьи. И потом мне на кого вообще пенять, если если потом у семьи развалится. Это слишком отдаление, слишком большое отдаление. Поэтому нельзя, должна быть некоторая близость, должна быть Знаете, но если слишком близко люди вместе находятся, то они постоянно видят негативное поведение, так как человек ошибочен. Ему много глупости совершает. И когда мы постоянно видим от от любимого человека много глупости, что он всё не так делает, тем более не как мы, это вызывает некоторую накалённость, понебратство. Знаете, мы начинаем оскорблять друг друга, и происходит разрыв. Поэтому культура это баланс дистанции между отдалением, холодностью И по не братству, мы слишком близкие вот этим на коленям. Но это есть культура, это очень трудно, так сказать, достигать, но это и есть культура жизни, культура жизни. В общем-то, на этом основана вся культура семейной жизни уметь держать дистанцию. Но хотя бы нужно место для этой дистанции. Хотя бы чуть-чуть, чтобы ей играть эта дистанция. Это есть такая, ну, семейная игра. Также воспитание происходит. Воспитание тоже основано на этой дистанции. То есть правильно, ну, ребёнок на себя ведёт больше тепла, Неправильно себя ведёт, чуть-чуть меньше тепла он это чувствует. О. Опять правильно сделал выводу, чуть больше тепла. И так вот игра дистанции, и всё, никакого наказания, вообще ничего. Правильное воспитание просто игра дистанции. Очень тонкая вещь. Очень тонкая вещь. Увидеть невозможно, а только почувствовать, как это происходит. Но воспитание идеально проходит. Никакого наказания, кеш, и пол вообще ничего. Просто игра дистанции. Очень тонкая вещь. Можем играть дистанции? Ну, кто рите? Не не проиграйте. Пожалуйста. Да. А у свёнька, кому когда в детстве ребёнка, забыл, много чего позволяли. И потом, достигнув совершеннолетия, я начал поступки всякие там. Угу. Значит, свершать там, ну, привлечение вот к милиции и так далее. Да. Так, кстати, можно ли с этим уже на этом этапе исправить это типа либо, либо очень жёсткие меры, либо может э ну да, оборудование ещё больше тепло. Если что-то начало происходить, это говорит о том, что э судьба взяла воспитание в свои руки. Это значит, что как бы мы уже не сможем особенно ничего воспитывать, уже судьба начнёт воспитывать, но мы должны себя поставить в правильные рамки. Что это значит? Мы должны уже уважать эту личность и всё, что она делает. Потому что в конце концов мы были одним из тех, кто до этого довёл этого ребёнка. Поэтому мы должны уважать то, что происходит, но в то же время не потворствовать тем глупостям, которые он делает. Но мы же должны всё равно его жизненно воспринимать от любезности. Что бы он ни делал, мы должны быть уважительны. То есть уважение это э то чувство, которое должно быть после процесса воспитания. Как бы он себя ни вёл, что бы они он делал, должно быть уважение, но не потворствонию глупостям. Вот это вот тоже баланс, это второй баланс семьи. Это обычно приходится на период переходного возраста. Найти этот момент упустить. Всё равно да. нужно на него встать и дальше придерживаться. Нет другого варианта. Другого варианта нет. Нужно найти этот баланс между уважением и непотворствонию глупостям и дальше стоять. Никак ничего другого нет. Это та Та золотая середина, которую нужно найти, и стоит дальше выровняется до да? этого, конечно. Много не выровняется, но а взаимоуважение можно достигнуть, это уже много. То есть, а в отношениях мы не всегда можем достигнуть какого-то великого дружелюбия или великой любви. Есть так называемая точка невозвращения. Когда спутник срывается но с орбиты, уходит, его невозможно вообще вернуть. Также и отношения на каком-то моменте, если мы слишком отдаляемся, если спутник слишком отдаляется от планеты, его уносит немножечко в сторону. То есть точка невозвращения. Также и в отношениях то же самое происходит, поэтому не всегда получится вернуть всё на то, чтобы на те ситуацию, на то то отношение, который был, но уровень взаимного уважения всегда можно достичь. Это тот минимум, который должен присутствовать в любом случае. То есть к нему нужно стремиться к взаимоуважению. Если вы уважаете другого человека, он, как правило, через некоторое время чувствует взаимную уважение. Может, на это уйдёт несколько лет, может, 7, может, 15. Сейчас трудно сказать. Но к этому нужно стремиться к взаимоуважению, потому что уже Ничего другого сделать невозможно. Уже процесс воспитания окончен. Уже судьба начала воспитывать. Поэтому, в общем-то, так воспитание и происходит. Первую часть нововоспитательного процесса родители воспитывают. В переходный период, то есть когда глаза засветились своими желаниями, судьба начинает воспитывать. Ну, ребёнок выходит из-под контроля родителей. В это замечали, да, ничего сделать уже невозможно. Всё. И судьба начинает воспитывать ребёнка. А судьба очень хорошая воспитатель. Ну, очень хорошая воспитатель. Всё уже давно отработано у судьбы в плане воспитания. Очень чётко. Наша задача уже просто сохранить уважительные отношения. Просто уважение сохранить. Попробуйте, главное не потерять уважение. Потому что можно можно от чего-то одного спасти, но потерять наслужисть самого ребёнка. Если он потеряет к вам уважение в во взрослом возрасте после переходного, после 12 лет, если он потеряет уважение, всё, потом восстановить это очень трудно. Если теряется уважение, всё. Потом вы не сможете дальше воздействовать. Поэтому тут нужно уже держать вот эту дистанцию. не передавить, потому что уже процесс воспитания закончен, к сожалению. Вот так вот. Угу. Всё, да? разобрались. Хорошо, большое спасибо, что смогли сегодня прийти. Мы задали много интересных тем. Я думаю, мы их все раскроем потихонечку за эту неделю. У нас ожидает много всего интересного. Есть много записей на эту тему. Вы можете посмотреть на столе есть книги на эту тему. Угу. Завтра в это же время в этом же месте Спасибо. я буду всех ждать.